Глава 58. Эсси. Эсси прислонила голову к стене в своей больничной палате, и у неё возникло непреодолимое ощущение, что это было наказание. Однажды она оставила свою дочь на площадке, и теперь её опять забрали. Бен вышагивал по коридору с полли, а Изабель стояла у окна, глядя на дождь. Полицейские ушли, или, может быть, они были в коридоре, Эсси не знала. ей было трудно сосредоточиться на том, что делают остальные, когда её маленькая девочка пропала. пропала. Эсси понятия не имела, как реагировать на это слово. Но ведь Мия была похищена не незнакомцем. Она была со своей бабушкой. Опять же, Эсси не знала, правда ли это. Барбара, бабушка, она, мать Эсси. Увидит ли она Мию снова? Полиция, казалось, была уверена, что так и будет. Они успокаивали её всякими историями, недоразумениями с участием детей, которые возвращались домой к концу дня. Они были уверены, что это как раз один из тех случаев. Но Эсси не была уверена. Больше всего на свете она хотела найти свою мать, чтобы разобраться во всей этой ситуации. В то же время на краю её сознания витала мысль: если её мать была способна украсть Эсси и не вернуть её родной матери, если так. Что же будет с мией? Эсси издала невольный всхлип. Она почувствовала, что Изабель встала и пошла в её сторону, но тут раздался стук в дверь, и вошёл полицейский. Эсси села. Есть новости? Да, мэм. Эсси просканировала его лицо. На нём не было облегчения и радости. с которыми говорят, что всё в порядке. Она не знала, что означало это выражение лица. Вы нашли Мию? спросила она дрожа. Да. Эсси почувствовала проблеск надежды. Она в порядке. Она в полном порядке. На ней ни царапины. Бен заплакал. Он упал на колени, всё ещё держа на руках Полли. Но Эсси продолжала смотреть на офицера. "А моя мама?" спросила она слабым голосом. Ей казалось, что так говорить неправильно, как будто она предаёт Изабель и Мию. В то же время она должна была спросить. "Ну, сказал он, тут немного сложнее, понимаете?" У Эсси перехватило дыхание.